На первой неделе Великого Поста в четверг были именины Андрей Ивановича. Он собрался праздновать их, как всегда, очень широко. Александра Михайловна плакала и убеждала его быть на этот раз по поэкономнее. Андрей Иванович начал доказывать, что и без того, как покупается, лишь самое необходимое. Но потерял терпение, обругал Александру Михайловну и велел ей, не рассуждая, идти купить, что нужно. К восьми часам вечера стали собираться гости. Пришли четыре товарища андрей иванович из мастерской. Лестман, Арсентьев, один приказчик, несколько замужних женщин и модисток. Пришла Екатерина Андреевна. «Я слышал, вы помирились с Ляховым?» — спросил ее Андрей Иванович. «Мне вчера Ляхова говорил в мастерской. Где помирились, Господи? Не знаю, куда спрятаться от него. Вчера под подстерег меня у Мытненского моста, не дает пройти. Скажи, говори, что простишь меня». «Ну что же мне было делать? Когда на меня кричат, я могу противиться, когда просят, как ответить?» Обещался вечером прийти ко мне, прощения просить, а я на весь вечер ушла к подруге и ночевать осталось у нее. Уж и подумать боюсь, что будет, когда опять встречу его? Право, он меня убьет. Праздник был в разгаре. Сменили уже третий самовар, на столе то и дело появлялись новые бутылки пива.